Как ни странно, это все синонимы. Выбор трактовки зависит от позиции. Въехали в Минск, и я еще раз поразился стилистической чистоте этого города, его стройному сталинскому неоклассицизму. Понятно, три четверти жилого фонда было разрушено в войну, в сороковые пятидесятые застройка шла по единому плану. То, что в Москве присутствует вкраплениями,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 обилие портретов и флагов, знакомых текстах красных транспарантов, бойцовской выправки милиции, унылой походке прохожих, хмуром выражении лиц. Надо думать, не случайно на референдуме в марте 1991 года 82,6% населения Белоруссии проголосовали за сохранение СССР. По их и вышло. Не то заповедник –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 «Мир Достоевского с его размашистыми жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью отталкивал меня». В дни оккупации кундеры отказался делать инсценировку идиота. Статья была напечатана в книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» в 1985 году и вызвала резкий ответ Иосифа Бродского, опубликованный там же. «Шок Кундеры от встречи с солдатом оккупационных войск», — писал Бродский —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 Разница в том, что относительно эмигрантов не неважно, уморительны мы или угрюмы. До этого есть дело жёнам и концертным импрессарио. Затем, собственно, ехали, чтобы никому ни до кого не было дела. А вот то, что смешной стало Метрополия, факт огромного политического значения. Значение это сводится к житейской истине. Смешно — значит не страшно. Нет ничего комичнее, чем вид садящегося человека, из-под которого вдруг убрали стул. Таких высот не достиг и не достигнет ни один юморист, потому что его построение умозрительны, а в ситуации со стулом перед нами философский этюд, разыгранный живой жизнью, карнавальный кувырок, меняющий устоявшиеся представления и социальные знаки. Смех есть эффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. Эта формула Канта у Салтыкова-Щедрина звучит так. Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел. Когда на Красной площади сел самолет немца Матиаса руста беспрепятственно пролетевшего полстраны, мир повалился в корчах от хохота. На его глазах сел мимо стула толстый, важный, в черном костюме с орденскими планками, с суровым лицом и тяжелыми кулаками. Какие там кровопролития! Чижика даже не сумел съесть! Мир задыхался от смеха, боясь признаться себе, что физиологически это состояние болезненно напоминает прежнее, когда он задыхался от страха. Резкая смена социального статуса смешна. Таксистка Валергард, борщ в желе, парикмахер карнет медведь, побеждающий Чижика, медведь Чижиком побежденный. Держава терпела поражение и раньше, но совсем по-другому. Когда Кеннеди в 62-м переиграл Хрущева в Карибском кризисе, человечество замерло в ожидании конца. Тут смех мог быть лишь истерическим. Пустяковый эпизод с Рустом породил исторический смех. Такого на памяти XX века еще не было. Смех, естественно, является только тогда, когда сознание неожиданно обращается от великого к мелкому. Спенсер. Высвобождается огромное количество энергии, накопленной десятилетиями затаенной боязни, неискреннего дружелюбия. Показной небрежности. С облегчением вырывается воздух. Бурбон стоеросовый. Чижика съел. Ох, царя небесного, чижика съел. Родина на глазах становилась смешной, и не рассмеяться было невозможно. Над депутатом, искренне не понимающим, почему рубль не равен доллару. Тут один и там один. Над предложением ввести налог на половую жизнь. Над плачем признанного поэта о жестокостях режима, не пускавшего его на банкет в Копенгаген. Над проблемой проблем, принимать ли в дворянские общества бывших коммунистов и настоящих евреев. Над проектом создания при Министерстве культуры курсов гейш. Над простодушной эротикой и детсадовским матом. Над трогательным доверием к колдунам, астрологии и хиромантии. Для участия в эксперименте вам надо будет прислать в редакцию отпечатки обеих рук и первых фаланг всех десяти пальцев. Над рекламой, по необходимости заново осваивающий русский язык. Оплата по факту, широкий выбор принтеров, плоттеров, сканеров и стримеров. Над всем этим нельзя было не рассмеяться. И слава богу, смешно, значит не страшно. Во все времена смех носил сакральный характер, ему приписывали способность увеличивать жизненные силы, что отразилось в формуле «пять минут смеха – 200 грамм сметаны». Смех сопровождал обряд инициации, символического нового рождения и даже способствовал воскрешению из мертвых. Трудно удержаться от искушения и не связать образ смешной родины с попытками ее включения в семью народов на правах членов взрослого, равноправного, а главное обычного, которого не нужно бояться, над которым можно шутить, посмеиваться, хохотать, как над любым из нас. Пальба по американскому воздушному шару, признание Гитлера. образцом политика, выселение иностранных представителей из резиденции Дрозды под видом ремонта канализации. Событие не главное за годы правления «батьки», как называют президента сторонники и противники. Но именно они выводили Белоруссию на первые полосы мировой прессы. Эти и многие другие случаи объединяет трагикомическая окраска с убывающим вниманием ко второй, смеховой части слова и явления «Их надо стряхнуть, как вшивых блох», — сказал батька о предпринимателях, и те не рассмеялись. Он ответил Брестскому губернатору, который оправдывал низкий урожай плохой погодой. «Ты ж сам просил у меня дождь. Так чего ж теперь жалуешься на дождь?» И губернатор не подумал усмехнуться. Находка для карикатуристов, аккуратно выложенный, редкий волосок к редкому волоску, президентский чубчик — Даже в относительно либеральные годы не становился предметом изображения. Все знали, что месть батьки будет безжалостна. Я видел, как без улыбки отводят глаза прохожие от надписи на дверях парадного в центре города. «Электорат батьки! Прекратите ссать в лифте!» Хорошо, на следующий день милиция соскребла. Свирепая серьезность белорусской власти каким-то образом соотносится с ее русским языком. Так сложилась лингвистическая судьба с этой русифицированной и в XIX веке под знаком борьбы с полонизацией, особенно после польского восстания 1863 года и в советском XX столетии, страны, что здесь человек, уходя из деревни в город, окончательно уходит к русскому языку. А если учесть, что Белоруссия становится все более и более городской, что за два последних десятилетия XX века число деревень сократилось на полторы тысячи, легко понять горе доцента, который вез меня в леса за Лиду и других патриотов. Дебаты в парламенте по судьбоносному референдуму в ноябре 96-го, который должен был утвердить и утвердил диктатуру батьки, велись по-русски. я удивился этому сидя на балконе парламентского зала пока не заметил что редкие переходы на белорусские вносили неуместные легкомыслие вся эта фонетическая специфика дзекаи цекаи твердая р бора я говорю, возьми трапку и наведи парадок да еще акони вполне московская вот доказательство родства наций держи доцент Русский выступает в Белоруссии правопреемником советского. Вот в чем главное. На этом языке была объявлена Батькина триумфальная победа. Под этими лозунгами бело-красно-белый флаг независимой страны заменили на знамя БССР, красное с зеленой каймой и орнаментом. Тогда, в ноябре, стоя в негустой толпе демонстрантов на площади незалежности, Я увидал, как с высокого здания педуниверситета имени Максима Танка опадали плакаты оппозиции. Их не срывали. Просто пришло время. Заканчивался месяц листопад. Наступали Снежень, Студзень, Лютый.